Глава третья. Когда Конан увидел разглаживающийся гобелен, он с диким рычанием бросился на стену, будто хотел снести ее одним ударом своего огромного тела. Удар был таким сильным, что, наверное, поломал бы кости любого другого человека. Но варвар лишь отскочил от стены словно мячик сорвав с нее гобелен. Его глазам открылась совершенно гладкая, монолитная стена. Вне себя от злости он махнул саблей, словно собираясь сечь на куски мраморную преграду. Но услышал за спиной шорох и огляделся. Его смуглое лицо было белым от ярости, что никак не могла найти себе выхода. За ним стояли десятка два мужчин в пурпурных туниках и с желтоватыми лицами. Каждый из них сжимал в руке короткий меч. Когда Конан оглянулся, они набросились на него что-то гневно вопя. Он не пытался ни успокаивать их, ни объяснять. Взбешенный исчезновением девушки, он действовал так, как на его месте действовал бы любой другой человек гиперборейской эры. С яростным ревом Конан метнулся навстречу врагам. Его свистнувшая в воздухе сабля отбила в сторону чей-то меч. И вот уже из головы первого из нападавших Брызнули мозги. Изогнувшись по кошачьей, Конан ударил снова, и чья-то рука, судорожно цеплявшаяся за рукоять меча, отрубленная в запястье, взвилась по крутой дуге в воздух, волоча за собой кровавый хвост, словно комета. Конан не потерял ни секунды, когда легким движением увернулся от воинов, одновременно напавших на него. И вот уже меч одного из них пару по рукоять погрузился в грудь второго. Увидев это, ксутолицы закричали от ужаса. А варвар рассмеялся победно и хрипло. Нырнул по чью-то руку, хлынула алая струя, и следующий воин в пурпурной тунике рухнул наземь, зажимая руками огромную рану в животе. Суталицы завыли, словно волки, настигающие добычу. Непривычные к ратному труду, отупевшие от своих лотосовых снов, они безнадежно проигрывали быстрому, словно молния варвару, в котором стальные мышцы и четко работающий мозг составляли единое целое. Его противники, путаясь друг у друга под ногами, наносили удары или слишком поздно, или слишком рано, рассекая мечами пустой воздух. Кимерид же двоился, троился, исчезал в одном месте, чтобы тут же появиться в другом. Неуловимый, словно ртуть, недоступный мечам врагов, а тем временем кривое лезвие его сабли ежесекундно грозила смертью и выполняла угрозы. Но неуклюжие и нерасторопные желтолицей воины вовсе не были трусливыми. Грозно крича они кружили вокруг варвара и рубили короткими мечами. А со всех сторон в комнату через настежь раскрытые двери Вбегали все новые и новые горожане, разбуженные, непривычным и к слуху шумом. Конан, с виска которого уже лилась кровь, в очередной раз взмахнул саблей, уложив одним ударом сразу нескольких врагов, словно косец пшеницы, и огляделся по сторонам, намечая путь к отступлению. В ту же секунду на одной из стен Раздвинулась драпировка и приоткрылась потайная дверь. За ней виднелась лестница из зеленоватого камня. На самом ее верху стоял человек в роскошном шелковом одеянии. Моргая глазами, словно только что проснулся, Кимериец, не колеблясь ни секунды, одним прыжком преодолел лязгавший мечами круг воинов и помчался к лестнице. Трое воинов преградили ему дорогу. Три меча молниями сверкнули над его головой и тут же упали. Кимериец же, не задерживаясь, нёсся вперед по лестнице. За ним гналась свора преследователей, спотыкаясь о валявшиеся тела. Один из несчастных лежал вниз лицом в луже крови и мозгов. Второй пытался подняться на руках, залитых кровью, струей хлеставшей из перерезанного горла. Третий скуля прижимал к груди обрубок правой руки». Увидев варвара, бежавшего прямо на него, человек в богатых одеждах опомнился, и его меч холодно сверкнул в лучах камней светильников, падая на голову Конона. Тот успел увернуться и воткнул саблю, словно нож мясника, в сердце противника. Инерция движения Конона была столь велика, что сабля пронзила горожанина насквозь, а варвар, налетев на него, споткнулся и с грохотом врезался в стену. Когда он падал, сабля, острая, словно бритва, распорола живот убитого снизу доверху, и обмякшее тело покатилось по ступеням вниз, путаясь в собственных внутренностях, избивая с ног желтолицых воинов». Полуоглушенный варвар, придя в себя, яростно потряс в воздухе окровавленной саблей и помчался дальше. Остановившись на мгновение в комнате наверху и убедившись, что она пуста, варвар метнулся к двери. Внизу тем временем поднялся крик, в котором звучало столько гнева и отчаяния, что Конан понял — что, сам того не желая, отправил на тот свет кого-то очень важного. Может быть, самого короля этого странного города. Кемери сбежал, не оглядываясь и не выбирая дороги. Он понимал, что Натали грозит смертельная опасность, но не мог заняться поисками девушки, не стряхнув с хвоста волчью стаю преследователей. Комнаты верхнего этажа дворца были погружены в полутьму. И Конан, быстро потеряв ориентацию, вновь вбежал в зал, по которому уже пробегал пару минут назад, чуть не столкнувшись с преследователями. Увидев варвара, они заорали, как сумасшедшие, и бросились к нему. Он же с трудом, увернувшись, проскочил под арку. Комната, в которой на этот раз оказался кемериец, в отличие от всех остальных, не была пустой. Ее хозяйка только что вскочила на ноги, вскрикнув от удивления и испуга. Перед кемерийцем стояла совершенно нагая, если не читать ожерелья из драгоценных камней на шее. Женщина которая вглядывалась в него широко раскрытыми от удивления и страха глазами,